обязательности семейный стиль. В разных семьях по-разному ищут пути к установлению такого стиля. Но наиболее благоприятно решаются вопросы, связанные с денежными расчетами в тех семьях, где подросток приобщен к хозяйству, к семейному бюджету, где он не от случая к случаю выполняет поручения, а чувствует себя хотя бы отчасти хозяином дома. Такая роль не является чисто девичьей. Мой Миша с 14 лет Все покупки взял на себя Знает, что бюджет у нас невелик Старается все купить экономно и с толком Не полениться постоять ради этого и в очереди Разные характеры, разные обстоятельства Не будем исходить из идеального Не у всех подростков такие возвышенные натуры, как у Андрюши Не все такие хозяйственные, как Миша Многим нужен родительский контроль Но без утраты чувства меры и с непременным соблюдением такта, и без паники. Чаще всего паника проявляется, чуть прозвучит, и впрямь малоприятное слово «украл». Детское воровство. Воровство это или не воровство? Очень опасно или пройдет, и что делать? Прежде всего надо разобраться, почему, зачем, как. Сделал это ребенок по собственной инициативе или подговорили? Поддался нечаянному соблазну или проявил определенную направленность интересов? Рылся в карманах, заглянул в оставленную сумку? Понимал он или не понимал всех последствий своего поступка? Не для себя только, а для того человека, у которого взял вещи или деньги? То есть сопряжен ли был его поступок? с бессердечием и низостью. Один из самых существенных вопросов – эпизод или тенденция? И, наконец, как отнесся ребенок к своему поступку после разоблачения? При этом надо иметь в виду и то, что видимые проявления горького раскаяния, обильные слезы и просьбы простить не всегда безошибочно указывают на силу чувств. Это, говорится, отнюдь не для того, чтобы посоветовать слезам не верить, а для того, чтобы не проглядеть страдания, которые выражаются в другой, более сдержанной форме. Во всем этом нет ничего маловажного, незначительного, недостойного внимания. И если разгневанный родитель кричит, «Ты украл, и знать больше ничего не желаю», значит, он не хочет знать вообще ничего». а хочет только продемонстрировать перед окружающими, перед самим собой и перед ребенком собственную непогрешимость. Но самодовольная, нетерпимая, безжалостная добродетель никогда не служила для людей благим примером. Она способна только отпугнуть и озлобить. Существует довольно распространенное мнение, будто кража, Это та особая провинность, которая требует от родителей мер чрезвычайных и исключительных, физического наказания. Скорее наоборот. Заметьте, когда мы анализируем, в чем состоят отрицательные результаты физических наказаний, мы прежде всего обнаруживаем, что ребенок под влиянием страха или оскорбления уходит в себя, затаивается, скрытничает и уже тем самым приобретает наклонность к нечестности. Так что же все-таки делать? В одной педагогической рекомендации было сказано: начинать надо с детских потребностей. Если они разумны и естественны для данного возраста, семья должна найти возможность удовлетворить их. Дети должны чувствовать, что взрослые с ними считаются, уважают их желания. и тогда будут стремиться удовлетворять их не путем присвоения чужих ценностей, а рассчитывая на понимание и поддержку взрослых. Ну, а если семья все же не может удовлетворить все разумные потребности ребенка? Неужели материальные недостатки семьи могут служить для ребенка оправданием нечестности? И, наконец, предположим, что мы удовлетворили все естественные для данного возраста потребности – Даст ли эта уверенность в том, что ребенку не захочется выйти за пределы разумного? Зачем мудрствовать лукаво? Испокон веков люди знали, быть честным значит иметь совесть. Наделить ребенка совестью, а не только пирожными, не только и даже совсем не обязательно куклами,